Номер «Люкс-412» был постоянно зарезервирован за мировым экологическим форумом. Точно так же, как еще 7 номеров на разных этажах гостиницы. Не сказать, чтобы Балчук ломился от посетителей, но так оно было спокойнее, надежнее, да и солиднее, в конце концов. партия вокруг меня едва ли сгинку не станцевал, стоило мне показать золотую карточку службы путешествий. Тут же коридорного свистнул, чтобы он мой багаж на четвертый этаж доставил. То, что из багажа у меня оказался только саквояж, который я никому не хотел доверять, страшно обескуражило как портье, так и коридорного. А также горничную, которая тоже на что-то рассчитывала. Поднявшись в номер, я сунул в руку увязавшемуся так и за мной коридорному двадцатку и захлопнул дверь у него перед носом. Не хватало только, чтобы он начал демонстрировать мне все достоинства номера, в котором я останавливался уже в пятый или в шестой раз. Я поставил саквояж на журнальный столик в гостиной, снял пиджак, кинул на спинку стула, распустил узел галстука, глубоко засунул руки в карманы и посмотрел по сторонам. С последнего моего посещения в номере почти ничего не изменилось, если не считать ночника в виде китайского фонарика на стене. Прежде на этом месте висела полочка с фигуркой гондольера, у которого при хлопке зажигался тусклый огонек на кончике весла. Я достал из кармашка часы, щелкнул крышкой и посмотрел на циферблат. Без 5-4. Что ж, очень хорошо. Сегодняшний вечер у меня был свободен. Я подошел к огромному, едва не в пол стены, бару, открыл холодильную стойку и не спеша изучил ассортимент. Выставка была замечательная. Скользнув взглядом по этикеткам, я остановил выбор на ледяном чае с лимоном. Подхватив одной рукой бутылку, другой тяжелый четырехгранный стакан, я ногой подтолкнул кресло к невысокому шестиугольному столику из карельской березы. Устроившись в кресле, я налил себе стакан чая и, мысленно отсалютовав всем, кто был рад или вовсе не рад видеть меня в Москве, сделал два больших глотка. Чай был хорош. Прохладный, чуть кисловатый, пузырьки углекислоты приятно щекочут неба. Ах, блаженство! Я положил голову на спинку кресла и прикрыл глаза. Вот так можно сидеть и не только ничего не делать, но даже и не думать ни о чем. Час, другой, третий. Интересно, насколько меня хватит? Или если повернуть вопрос иначе, насколько мне хватит чая? потому что сидеть в кресле без чая совсем скучно. Приоткрыв один глаз, я посмотрел на застывший серой глыбой в углу телевизор. Модель с голосовым управлением. Чтобы этот ящик работал как следует, на него нужно орать, потому что он простых, тихих слов не понимает. Или не желает понимать. А может быть его специально так настроили на заводе. Россия. Я допил чай и поставил стакан на столик. И тут оно началось.